Глава 12. Как отпуск поинтересовался фильярк у кузена. Тот молча поделился чашкой кофе, делая себе еще одну. «Так все плохо!» С сочувствием уточнил четвертый. Кофе всегда был личной прелестью декана и угоститься им было великой честью. Даже ректору не всегда перепадало. «А как еще может быть в этой долбанной такии?» высказался с такой яростью в голосе Кайлис, что четвертый удивленно взглянул на кузена. Обычно тот был более сдержан в эмоциях, пряча любые проблемы за маской весельчака. «Не расстраивайся», — попытался он неуклюже подбодрить кузена. Дело изначально было безнадежным. Помочь парню мог разве что девятиликий. «При чем тут он?» Озадаченно покрутил головой Кайлис. «Не уверен насчет помощи девятиликого, но я уже достиг определенного прогресса и не собираюсь останавливаться. Кстати, можешь передать третьему, пусть спит спокойно. У меня будет не просто исследовательская работа, а настоящий взрыв в области менталистики. Считай, академическая степень в кармане. Как только приведу в порядок потрепанные нервы, так сразу и приступлю к полноценным исследованиям. А то ведь докатился. Собственную жену к беременности склонял. Причем самым обманным способом по всем правилам менталистской работы. Фильярк моргнул один раз, потом еще пытаясь нащупать в словах кузена то, что вызывало холодок. Поползший по спине. Беременность? Нет, это не страшно, а скорее даже хорошо. Нервы? Кузен вечно жалуется на то, что его достали своей тупостью и бюрократией. Он единственный из деканов, кому разрешено сдавать отчеты с опозданием. Лишь бы сдал. Каждый его визит в канцелярию с заполненными бумагами настоящий праздник для работников службы учета, а причина в том, что Кайлис категорически отказывается нанимать другого секретаря. Дальяра же из-за плотного графика занятий не успевает с документами. С прошлого года девочки взяли шефство над деканом. Часть отчетов теперь идет в канцелярию, заполненная ровным детским почерком. Ректор только глаза закатывает на это безобразие и зубами скрипит. Но идти против факультета менталистики не решается, потому как набор в этом году... Стоп! На чем ты не собираешься останавливаться? Осипшим от внезапной догадки голосом поинтересовался Фильярк. На исследованиях пожал плечами Кайлис, делая глоток кофе и жмурясь от удовольствия. Свежак. Молодец, заместитель. Хорошие зерна достал. А то в прошлый раз накупил жженый робуст паразит. Пришлось провести разъяснительную работу и отправить на экскурсию в Эфиопию, где производят отличную арабику. Правда, там его пытались три раза похитить и два раза убить, поганец утверждает, с гастрономической целью. Я посоветовал не налегать на мучное, дабы не вызывать нездоровый аппетит у местных своим телом. Так эту бестолочь еще ухитрилась цапнуть какая-то особая змея, и теперь второй укус этой твари будет для него гарантированно смертелен. Удивительно невезучая личность, Кайлис оскорбленно покачал головой. Сначала со страху пульнул огнем в носорога, а потом удирал по от разъяренного животного. Отсиживался на каком-то дереве, пока его проводник не нашел и не снял. Фильярга, приключения хранителя на земле, занимали слабо. Жив и ладно, а вот то, что кузен творил здесь и сейчас, интересовало сильно, ибо для исследований нужен объект, «Ты что, притащил парня сюда?» — выдохнул он, все еще не веря в слабоумие родственника. Несносность, головная боль, а также самая большая гордость короны за последние годы флегматично пожала плечами. «А что оставалось делать? Ненавижу, когда на меня давят обстоятельства, особенно такие. Я отказываюсь категорически работать, когда вокруг эти вьются со своими улыбками». «Не думай, я полностью уверен в дольяре, но от удушливого гостеприимства такийцев мне постоянно хотелось кого-нибудь привить. Они же ей шагу не давали ступить, а эти ни к чему не обязывающие цветы под дверью каждое утро, пирожные к обеду, бутылочка вина на ужин. Как будто я слепой идиот и не понимаю, подо что они копают, стервятники!» Кайлис уже не говорил, шипел, терзая ни в чем не повинную чашку. Глотнул, сморщился, остыло. Молча прошел из приемной в кабинет, достал из потайного шкафа плоскую бутыль, плеснул в кофе, выпил залпом. Фильярк только головой покачал. Теперь понятно, к чему был маневр с беременностью. Мужчина, который желает удержать женщину, Считает ребенка идеальным поводом для этого. Она ведь вернулась с тобой. Заметил он, мягко решив, что душевным терзанием кузена стоит уделить внимание. Разнос подождет. Чего мне этого стоило? Сквозь зубы проговорил Кайлис. Прикрыл глаза и признался. Ненавижу Такию, но природа там потрясающая. А рыбалка... — Не знаю, из чего они делают вино, но я с собой три ящика привез. — Вот видишь, не все так плохо. — Плохо, — скривился Кайлис, — когда с женой попадаешь в подобное место. Теперь понимаю, почему второй больше там не появляется. Одну жену не оставишь, и отдых превращается в охрану. Он огорченно махнул рукой. Фильярк окончательно вычеркнул Такию из мест, куда бы он хотел отправиться на отдых с супругой. Никогда и ни за что. «Так ты действительно притащил парня сюда?» – вернулся он к сути разговора. «Как мужчина, Фильярк кузена вполне понимал и сам бы не хотел оказаться на его месте в Такии, но декан...» в который раз своим самоуправством создавал проблему для короны. Не мог же я оставить свой шанс на академическую работу? Фильярк выдохнул, разжал кулаки, заставляя себя успокоиться. Кузена хотелось взять за шкирку и хорошенько тряхнуть. «Ты идиот!» – не выдержал он, срываясь. «Парень мог заразить весь корабль! На него глянули с такой снисходительностью, что фильяр осекся: Конечно, я предусмотрел тот момент, что мне не удастся помочь ему сразу. Если бы подобную проблему можно было решить с наскока, Левган давно бы уже заявила об успехе, а насчет угрозы заражения, видишь, ли, обезопасить дыхание человека можно и другими немагическими способами. В мире существует такая вещь, как. «Респиратор просто эффективно и работает против любого загрязненного воздуха. Там всего сутки надо было продержаться. Я зафрахтовал самое быстрое судно из всех возможных, еще и работу водника оплатил, так что никакого риска». «Никакого риска». Эхом подхватил фильярк, глядя уничижительно на кузена. А ты, конечно, лично проверил, что твои респираторы задерживают ядовитые споры. Надо ли говорить, что смутить Кайлиса данным обвинением не удалось? И как только Дальяра позволила ему эту авантюру, лично он выкинул бы обоих за борт. Одного из-за угрозы заражения, второго за глупость. И где ты его прячешь? Снял домик в городе, знаешь». Берег моря, свежий воздух, продукты из таверны, а главное, безлюдно вокруг. Фильярк жалостью к бездарному калеке не проникся. — Ты ведь понимаешь, я должен буду проверить? — устало спросил он, ощущая растущее недовольство. — И так проблемно овалом, еще и с бездарным возиться. Вряд ли так и понравилось, что сына государственного преступника тайком вывезли из страны. Третий будет в восторге. А уж пятый, как обрадуется. Пожалуй, фильярк пока придержит эту информацию при себе. Пусть светило менталистики заработает академическую степень. Для престижа страны это действительно полезно. До одиноко стоящего домика на пляже фильярк добрался на закате. Было начало осени. Погода радовала теплом, и на мелководье радостно плескалась в воде ребятня. Легкий ветерок морщил поверхность моря, солнце рассыпало по ней свои блестки, и фильярк застыл около калитки, любуясь чудным пейзажем. Смотреть на море ему никогда не надоедало. — Вы ко мне? — тихий голос за спиной заставил четвертого круто развернуться. Парень был высок, строен. Довольно бледен, с длинными до плеч светлыми волосами, голубые глаза смотрели настороженно, но невраждебно и, главное, он не выглядел забитым зверьком, как представлял себе четвертый. Стоял расслабленно, с интересом оглядывая гостя. Вдобавок такиец говорил по-асмоски. И это стало вторым, что удивило фильярга. На вид парню было двадцать семь. Но Кайлис утверждал, что ему 31. один. Текстер уточнил принц на всякий случай, вслушиваясь в свои впечатления. Он чувствовал магический фон нескольких амулетов и... Больше ничего. Такиец действительно не был магом. Впрочем, после общения с родственниками жены Фильярга трудно было таким шокировать. «Может предложить ему перебраться на землю?» мелькнула здравая мысль, и Фильярк решил ее обязательно озвучить, если метод Кайлиса не даст результат. «Проходите, ваше высочество!» Постранился парень, пропуская его в крошечный двор, где меж высоких кустов притаилась уютная скамейка. «Неплохо держится для того, кто недавно потерял отца и был вынужден бежать в чужую страну», подумал Фильярк, глядя, как прямо держит спину такиец. Домик состоял из двух комнат – кухни-гостиной и спальни. В приоткрытую дверь виднелась тщательно заправленная кровать. Впрочем, скромность убранства искупал шикарный вид на бирюзовую гладь, который открывался из окон. «Прошу прощения, что не могу угостить вас ужином. Его принесут только через час, но я приготовил специально для вас лайсу – рецепт моей родины». Криво усмехнулся Такстер, разливая бледно-розовый напиток в два стакана. Свой он пригубил первым. Фильярк не торопился отведать угощением. Он стоял, усиленно размышляя и пытаясь поймать то, что напрягало его здесь. Идеальный порядок в доме, вымытая посуда. Но парень остался без матери после рождения. Отец пропадал в плаваниях. Не мудрено, что тот привык заботиться о себе. Знания Асмосского похвально, конечно, но не удивительно. Вряд ли у бездаря был широкий выбор развлечений. В игры его, конечно, не брали. Детвора особо жестоко с такими. Что остается? Книги да уроки. Странно только, что именно Асмасский. А вот приготовленный напиток не находил объяснения. Лорд Кайлис предупредил о моем приходе. Спросил он. Вперев в такие внимательный взгляд, тот спокойно сделал глоток, поставил стакан на застеленный пестрой скатертью стол. Вся обстановка в доме была хоть и чистенькой, но бедной, и подтвердил. «Конечно, он говорил, что вы зайдете», — фильярк победно усмехнулся. «Только не сказал, когда именно. Я принял решение прийти пару часов назад. О моем визите не знал никто». «Это ничего не доказывает», — нервно дернул плечом парень, отводя взгляд, и четвертый ощутил накатывающий азарт. «Ты понимаешь, что выдал себя?» — спросил он, уже точно зная, что так стару есть что скрывать. «Рассказывай», — приказал, усаживаясь на стул. Показательно проверил напиток на яды и пригубил. Одобрительно хмыкнул. «Неплохо». В напитке чувствовались фрукты, а еще овощ гур. Необычно, но освежающе. И лучше тебе рассказать мне, потому как Кайлис церемониться не станет. Выпотрошит мозги наизнанку, но докопается до истины. Надавил фильярк на парня. такиц побледнел. Его и так светлая кожа приобрела синюшный оттенок. Кайлиса он явно опасался так, что фильярк, Подбадривающе улыбнулся, давая понять, что сам он добрый, понимающий и заботливый, не читая некоторым злобным менталистам. Такстер с сомнением осмотрел гостя. Фильярк знал, что по сравнению с Кайлисом выглядит угрожающе, но Юля не раз говорила, какая у него замечательная улыбка, так что Фильярк старательно растянул губы. Физически давить на того, кто не мог даже защитный контур увидеть, не то, что поставить, ему не хотелось. Это как с младенцем воевать. Даю слово, парень, если твоя тайна не угрожает короне, я оставлю ее при тебе. Рискованно, конечно, но под угрозу можно подвести все, что угодно. Такстер поверил, все же не каждый день целое высочество сидит на кухне и раздает обещания. Он заглянул в свой стакан, вздохнул, принимая нелегкое решение. Фильярк ощутил, как от долгой улыбки не имеют губы. И как только третьи решают подобные задачи, ни одним же запугиванием. Сны! выдохнул такстер после долгой паузы. Фильярк непонимающе приподнял брови. Сны? И что в этих снах? спросил он, настороженно уже начиная жалеть, Что вообще полез в это дело? Ерунда какая-то выходит. Ваш визит. Такстер поднял на него взгляд. Голубые глаза выглядели больными. Да и от всей позы, зажатых между колен ладоней, опущенным плечам, веяло безысходностью. Занятно. Протянул четвертый. Вещи сны упоминались часто и в литературе, и в истории, но лично он не помнил ни одного Доказанного случая, а тут бездарь видит пророческие сны. Это примерно как из лойса делать боевого вольжгаса. Не верите, огорченно поджал губы парень, добавляя с застарелой болью. Никто не верит. Такие вещи легко проверить, прищурился Фильярг, почему на родине никому не рассказал. Так и с ненавистью бросил, глядя мимо фильярга. Я вижу только плохое. А кому понравится, когда ему говорят, что он сломает ногу? И что-то такое было в словах такица что заставило фильярга занервничать. То есть ты предсказываешь смерть или увечья? Полезный хоть и страшный дар. Если у Кайлиса ничего не получится, пусть третий возьмет парня к себе. Впрочем, сначала надо убедиться, что тот не врет, или что предсказанное им можно изменить. «Я и отцу говорил, что ничего не выйдет. Или мы вместе умрем, или он один?» Такиец повесил голову. В голосе задрожали едва сдерживаемые слезы. «Значит, варианты возможны», — сделал вывод Фильярк. «Уже легче. А то у них своя пророчица смерти есть. Правда, Майра чует ее приход». Может определить приблизительно время и место, но для этого ей самой надо быть поблизости. Да и добиться четких подробностей об этом удивительном даре не удалось даже Кайлису. Майра честно пыталась описать, чем пахнет смерть, но не смогла. Так что девчонку пришлось оставить в покое, а тут более понятное – сны. Хорошо, я понял. Фильярк залпом допил напиток готов тебе поверить, но мне нужно время. А тебе пока лучше ни с кем не делиться подробностями. Если увидишь еще что-то интересное. Фильярк достал пирамидку из прозрачного кристалла. Поставил на стол. Крепко сожми ее в ладони. Я получу сигнал. Она работает без внешнего воздействия магии. Если что-то понадобится, передай записку через хозяина таверны. Мне доставят. Кстати, где вы выучила смазки? Дома? Разочарованно пожал плечами такстер. Видимо, он ожидал большего результата от своего признания. Вот и продолжай заниматься. Подбодрил его фильярк. Начни с упражнений, а то не руки, а веточки. На настоящего мужика не похож. У тебя пляж под носом. Набрал мешок песка и бегай с ним. В глазах такийца росли непонимание и обида. У нас ценят силу, если забыл усмехнулся Фильярк и вышел, не прощаясь. Закат набирал силу розово-алых красок, и его высочество решил прогуляться, уложить в голове подробности встречи. Резкий оклик нагнал его, когда он, задумавшись, начал переходить улицу. Оклик перерос в вопль ужаса. Фильярк успел заметить, взмыленную морду ощеренные кривые зубы бешеные глаза понесшего животного раскрытый рот возничего и отпрыгнул в сторону уже в прыжке активируя щит увидел что приземляется на замершую истуканом девочку лет десяти тело застонало, изворачиваясь заныли вытягиваясь связки последовало жесткое приземление и правая нога подломилась с противным хрустом. Когда он лежал на каменных плитах, морщась от боли и от закладывающего уши пронзительного визга, девчонка от испуга вопила во всю силу своих легких. В памяти всплыли слова такица «А кому понравится, когда ему говорят, что он сломает ногу?» И Фильярк понял, что в домик на берегу моря ему придется вернуться. Значит, делим территорию на сектора. Каждый курс берет на себя свою часть. Дежурство распределите сами. Безмолвных я лично поставлю в известность. Мы прикрываем территорию и общежитие. Менталисты держат под контролем здание факультета. И помните, у них вода и ветер. У нас огонь, но главное – нас больше. Шильц свернул план Академии, внимательно оглядел старост курсов Здесь были все, от четвертого до четырнадцатого. Выпускной традиционно к внутренним делам академии не привлекали, а малыши только все спорят. «Мы не хотим посвятить в план шестого», – удивился один из парней. Шиль одарил его снисходительным взглядом. «Его высочество», – подчеркнул он статус друга, – «ничего не должен знать о наших планах». «Это вообще возможно?» – усомнился кто-то. Шиль пожал плечами, намекая, что это меньшее, что должно их волновать. — В случае огласки мы отделаемся нарядами и взысканием, а его корона не пощадит. Одно участие шестого в этом деле вызовет международный скандал, так что не вздумайте проговориться. Парни, понимающе переглянулись. — Не переживай, Шильярд, мы пепел и они по одному, оглядываясь по сторонам, потянулись из комнаты. Такийцы были обречены. В домик на берегу моря Фильярк вернулся через пару дней. Нога срасталась неплохо, радуя регулярными фантомными болями, и потому настроение было далеким от идеального. Вдобавок он никак не мог отделаться от досады направиться. Умом понимал, что тот не виноват. Но раздражение на подопечного Кайлиса никуда не девалось. Зато было понятно, почему парень предпочитал держать язык за зубами. Любить за сломанные ноги его точно никто не будет. В этот раз четвертый решил не рисковать с прогулками. Да, и целитель не рекомендовал нагружать ногу. Так что фильярк вышел из портала почти у самого дома. Привычно просканировал окрестности, сильно удивился, обнаружив, двух замаскированных курсантов, изображавших разросшиеся кусты у дороги. Одобрил маскировку, мысленно поставив себе пометку «Кусты на обратном пути допросить». Как показывал опыт, незапланированная активность курсантов могла нанести серьезный вред академии и нарушить отлаженный процесс учебы. Фильярк открыл калитку, шагнул в сад, каждый момент ожидая, что его встретят, но провидец не показывался. Зато на крыльце Фильярк, к своему удивлению, столкнулся с Майрой. «Здравствуйте, дядя Фильярк!» – бодро затараторила девчонка, прошмыгнув мимо. «Вы тоже его навестить пришли? Как здорово! Ой, я побежала, а то уже опаздываю!» «И тебе всего хорошего!» – проговорил ошарашенный Фильярк в спину поскакавшей по дорожке девчонки. Удержаться от неодобрительного покачивания головой было сложно. Интересно, брат в курсе, кого навещает его невеста? А то ведь от жалости к убогому и до других чувств недалеко. Ладно, не маленькие, разберутся сами. Тем более, что кусты двинулись следом за девчонкой. С этими мыслями он толкнул дверь. «Ваше высочество не ждал вас так рано», – смутился такстер, торопливо пряча за спину яркую коробку. Фильярк стиснул зубы, намек был более чем явный. Хотел ответить, что кости у принцев крепкие и срастаются быстро, но коробка отвлекла. Он выразительно вскинул брови, похоже, кое-кто очарован их звездой менталистики. Нехорошо. Поймав ехидный взгляд гостя, такстер густо покраснел, с явной неохотой вернул коробку на стол, и бросил раздраженно «Угощайтесь». «После такого приглашения кусок точно в горле застрянет», решил фильярк, но в подарок показательно заглянул, оценил конфеты и скучающе заметил «Благодарю, не люблю сладкое». Такиец посмотрел возмущенно, точно фильярк ему в душу плюнул, однако конфеты поспешно убрал со стола. Его высочество подошел к окну, глянул на перекатывающуюся пенными волнами поверхность моря, спиной ощущая выжидательный взгляд Такстера. «Почему не сказал прямо?» — спросил он, сдерживаясь, чтобы не подойти и не встряхнуть, хорошенько правиться, останавливала самому себе навязанная роль добряка. «Вы бы поверили?» — бросили ему в спину с вызовом. «Нет», — честно признался Фильярк. «Но попробовал бы изменить. Кстати, ты хоть раз сам пытался изменить будущее?» Он обернулся, чтобы увидеть, как такиец напряженно кусает губы. «Ясно, пытался. Интересно, с каким результатом?» И он подбадривающе улыбнулся. «У меня была ручная вайра», — проговорил такстер после долгой паузы. «Отец принес домой, чтобы мне скучно не было». Мне приснился ее побег и гибель под колесами повозки. Спас, только она все равно сбежала через пару месяцев. И в тот раз я ее смерть не увидел, точно ослеп. В комнате повисла глубокая тишина. Так Стерзаново переживал гибель любимицы, а Фильярк думал о том, насколько этот случай применим к людям. И будет ли правило «все равно умрешь, но позже» работать для живых? — Я эх, тренироваться начал, — внезапно похвастался Такстер. — Бегать по пляжу, пока без мешков. Фильярк одобрительно кивнул. Одним задохликом на свете меньше. — Каэлис, чему тебя учит? — поинтересовался он, размышляя, куда бы применить столь неожиданно свалившийся на страну талант. Вот парень поставил светящуюся с вращающимися гранями пирамидку на стол. «Я должен смотреть на нее, не отрываясь и пытаться открыть взглядом», – его высочество удивился. «И все?» – «И все», – подтвердил Такстер. Фильярк не собирался критиковать методы многоуважаемого декана, но устраивать одни лишь ментальные тренировки медитации считал делом безнадежным. Всем ведь известно, сначала стихия, потом управление магическими потоками и завершающий, если девятиликий дарует, просыпается ментальная магия. Но стихия у парня вряд ли проснется с такой-то ущербностью. Неужели Кайлис надеется перепрыгнуть через ступеньку и пробудить в такие ментальную магию? Чушь и пепел. Впрочем, если хочет, пусть развлекается. Остался последний вопрос, на который Фильярк хотел получить ответ. «Почему ты начал учить именно Асмосский? Такстер не умел врать. Фильярк терпеливо выслушал маловразумительное объяснение и припер бездаря в буквальном смысле к стенке. Тот поболтал ногами в воздухе, посмотрел с детской обидой на выжидательно застывшее высочество. Тот держал одной рукой, не напрягаясь, и просипел. «Отпустите! Я скажу!» Фильярк отпустил, заботливо поправил на нем рубашку, стряхнул невидимую соринку с плеча. «Я знал, что попаду в асмос». И шестой. Такстер запнулся, мотнул головой, закидывая назад прядь волос. По моде такие он носил длинные волосы. «Что?» — шестой подтолкнул его к ответу Фильярк. Парень густо покраснел, бросил со злым упрямством. Это мое с ним дело, личное. Знаешь что, парень? Фильярк окончательно потерял терпение. Все дела, связанные с членами королевской семьи, перестают быть личными. Поэтому ты сейчас выкладываешь все с подробностями. Иначе я не посмотрю на заинтересованность в тебе, Кайлиса. Я отправлю на настоящий допрос. Третий обнаружился у себя в кабинете за совершенно нетипичным занятием – упаковкой игрушек. Занят? – поинтересовался Фильярк, чувствуя неловкость. Точно он в личную жизнь брата внезапно заглянул. «Заходи, не помешаешь». Приглашающий махнул рукой Харт и поднял со стола две ленты. «Как думаешь?» Синее или красное? «Красная», красная" – уверенно сказал Фильярк, свято веря в то, что цвет огня – лучший выбор. Харт глянул с сомнением на красную ленту, потом спохватился. «Что у тебя? срочное? «Скорее непонятная», – признался четвертый. Кайли с провидцией с такие притащил. «Сны видит. Только толку от него. Нет уверенности в том, что его пророчество можно изменить». «Так зачем менять?» – пожал плечами Харт. «Достаточно подготовиться к ним. Даже этого бывает много. Подожди». Третий прищурился. «Это он тебе сломанную ногу предсказал?» Фильярк кивнул не в силах отделаться от ощущения, что если бы не пошел к такицу ничего бы не было. Ни предсказания, ни перелома. Что если сны парня сбываются лишь тогда, когда он их озвучивает, «Нет, не сходится». Такстер не кричал о снах на каждом углу, предпочитая держать язык за зубами. «Ты мне лучше скажи, не докладывали ли твои люди о подозрительной суете вокруг шестого? Ритуал совершеннолетия все ближе. Может, кто-то считает, что он его не пройдет или не должен пройти?» «Хм...» Харт отложил подарки детям. Встал, прошелся по кабинету, взглянул на брата и спросил прямо, что он увидел. Огонь набросился на шестого со всех сторон. Альгар упал на колени и больше не поднялся. Жирква! Выругался Харт, потер лоб и проговорил, не скрывая озабоченности. Мне удалось раскопать, что путешествие шестого в Такию было подстроено. Кто-то просчитал, что мы отправим именно его, если запросить помощь. Ниточка ведет сюда, но обрывается. Для него развели пламя. Хотят убить? Встревожился Фильярк, помня об избранности младшего брата. Вряд ли его хотят убить, скорее ослабить или опорочить. Мне кажется, кто-то испугался растущей популярности шестого. Ты ж понимаешь, многие не хотят видеть его на троне. Они столько лет унижали и ненавидели шестую, а тут ее сын. Значит, мы сделаем так, чтобы ему не мешали, — уверенно и твердо проговорил фильярк.